Глава двадцать седьмая. Шико первый. Король был погружен в благочестивые размышления, предсказывавшие успех намерением трех гизов. Он обошел склеп со всеми монахами, целовал мощи, не переставая ударять себя в грудь и читая псалмы. Приор начал говорить проповедь, король слушал его с теми же знаками покаяния. Наконец по знаку герцога Де Гиза Жозеф Фулон поклонился Генриху и сказал: «Государь, неугодно ли вам будет сложить земное величие к стопам Владыки Вечного?» «Пойдемте», просто душно ответил король, и все монахи отправились вслед за королем к кельям. Генрих III был, по-видимому, глубоко тронут. Он не переставал бить себя руками в грудь или с ж и в о с т ь ю перебирал ч ё т к и висевшие у его пояса. Наконец подошли к келье. На пороге показался г о р а н Фло. Лицо его было красно, глаза сверкали. "Сюда", спросил король. "Сюда", отвечал Гуран Фло. Неудивительно, что король остановился в нерешительности, потому что в конце коридора находилась таинственная решетка, за которой было темно, как в трубе. Генрих вошел в келью. Ик портус салютис, проговорил он взволнованным голосом. Да, отвечал Фулон. Здесь спасение. Оставьте нас, сказал Горанфло, сделав величественное движение рукой. В то же мгновение дверь затворилась и все с м о л к л о Король сел на табурет. А попался, попался навуходоносор! в с к р е щ а л г о р а н Флобис всякого предварительного вступления и упер кулаки в бока. Король с изумлением поднял голову. Вы это мне говорите, почтенный брат? – спросил он. Да тебе, тебе. Кто более тебя заслуживает этих слов? Брат мой, проговорил король. У тебя здесь нет брата. Я давно уже сочиняю речь. Давно. у г о т о в л я ю с ь сказать тебе, что ты свергнут с престола. Вот о чем я буду держать речь. Свергнут с престола! — вскричал король, отодвинувшись в более темный угол кельи. Именно так, свергнут. И отсюда ты не убежишь. Здесь ведь не Польша. Измена! Насилие! В это время дверь отворилась, на пороге явился приор. Брат мой, сказал он Горанфло, ваше усердие увлекает вас. И, обратившись к королю, он прибавил: Мы даем вам время на размышление. И опять затворил д в е р ь Генрих впал в глубокую задумчивость. Нечего делать, сказал он, надо согласиться. Прошло десять минут. Кто-то постучался в двери кельи. Кончено, сказал Горанфло. Он соглашается. По коридору пронесся радостный ропот. Прочтите ему акт, произнес голос, заставивший короля вздрогнуть и обратить взор к двери. В то же мгновение один из монахов подал брату Гуранфло лист пергамента. г о р а н ф л о по складам прочитал акт королю, с отчаянием закрывшим лицо обеими руками. А если я не подпишу? произнес он жалобным голосом. Вы в двойне погубите себя, отвечал из-под капюшона голос герцога де Гиза. Вы умерли для света, и потому не заставляйте подданных пролить кровь человека, бывшего королем их. Никто не принудит меня, сказал Генрих. Что я говорил? произнес герцог, обращаясь к сестре, в глазах которой сверкнула мрачная мысль. Идите, брат мой, продолжал де Гиз, обратившись к м а е н у вооружите людей и готовтесь. ь К чему? – спросил король жалобным голосом. – Ко всему, – отвечал Жозеф Фулон. Отчаяние короля удвоилось. Потерпите, потерпите, – сказал король. Позвольте мне обратиться к небесному Владыке, пусть он внушит мне покорность. Он хочет еще подумать, – сказал г о р а н ф л о Оставим его в покое до полуночи, – сказал кардинал. Благодарю, – вскричал король в припадке отчаяния. Бог наградит тебя. Вы видите, как он молодушен, сказал герцог д е г и з Мы оказываем услугу Франции. Гуранфло между тем напомнил Генриху все грехи его. Вдруг за монастырскими стенами пронесся глухой шум. Тише, вскричал голос д е г и з а Наступила глубочайшая тишина. В то же время послышались сильные и ровные удары в дверь аббатства. Несмотря на свою дородность, м а е н прибежал со всех ног. Братья! – вскричал он, запыхавшись. К воротам монастыря п о д о ш л а толпа вооруженных людей. Это за ним пришли, – вскричала герцогиня. Тем более надо заставить его подписаться, – сказал кардинал. Подписывай! – кричал г о р а н ф л о г р а м о в ы м голосом. Вы мне дали сроку до полуночи, – возразил король. А ты надеешься на помощь? Конечно, я имею надежду. Умереть, если сейчас не подпишешь, возразила резким повелительным голосом герцогиня. Горанфло подал королю перо. Перед монастырем шум увеличивался. Еще отряд! – в скричал прибежавший монах. Нас окружили! Подписывай! – нетерпеливо вскричали м а е н и герцогиня. Король обмакнул перо в чернильницу. Швейцарская стража! – закричал флон. Солдаты пробрались уже за ограду. Будем защищаться! смело и решительно вскричал Майем. Нас голодом не уморят, потому что сам король у нас в закладе. Он подписал! вскричал Гуранфло, выхватив бумагу из рук Генриха с унынием и отчаянием опустившего голову. Теперь вы король, сказал кардинал герцогу, унесите скорее этот драгоценный акт. В припадке отчаяния король опрокинул единственную лампу, освещавшую эту сцену, но пергамент был уже в руках герцога Гадегиза. Что делать? Что делать? кричал з а п ы х а в ш и с ь монах под р я с о й которого звучало оружие. к р и л ь о н прибыл с французской стражей и грозит разломать двери. Слушайте, слушайте! Именем короля! кричал к р и л ь о н громовым голосом. Короля в наличии уже не имеется, отвечал ему Гуранфло из окна. Кто это смеет говорить? – спросил Крильон. Я, я, я, – отвечал самоуверенно Горанфло, отскочив однако от окна. Отыщите мне того, кто кричит, – сказал Крильон, – и всадите ему пулю в лоб. Увидев, что с т р а ж а подняла мушкеты, Горанфло присел и ползком добрался до середины кельи. Прикажи ломать двери, Крильон. Произнес посреди в с е о б щ е г о молчания голос, звуки которого заставили задрожать от ужаса всех мнимых и настоящих монахов, стоявших в коридоре. Слова эти произнес человек, вышедший из рядов солдат и направивший шаги к двери аббатства. Сейчас, ваше величество, сказал Крелион, ударив топором в дверь с такой силой, что стены задрожали. Что вам надо? – спросил п р и о р дрожащим голосом, подойдя к окну. А это вы, п о ч т е н н е й ш и й настоятель, произнес тот же спокойный и повелительный голос. Отдайте мне, пожалуйста, моего шута, которого вы заперли у себя. Шико мне нужен в Лувре, мне скучно без него. А мне ужасно весело, отвечал Шико, откинув капюшон и пробиваясь сквозь толпу монахов, закричавших от ужаса. В то же время Дегиз п р и с в е т е л а м п ы прочел подпись под отречением. Шико. Первый. Шико первый, вскричал он. Тысячу проклятий! Мы погибли, сказал кардинал. Если не спасемся бегством. А, дружище, говорил Шико, ударяя п у л у обезумевшего г о р а н ф л о веревкой. А, дружище.